Глава третья. Дверь дома Апаловых резко распахнулась, и перед Васькой предстала высокая, немолодая, но очень ухоженная брюнетка. «Сколько можно вас ждать?» Услышала девушка вместо приветствия и тут же почувствовала, как пальцы дамочки крепко вцепились ей в запястье и буквально втащили в помещение. Не ослабляя хватку, женщина завела девушку в столовую. За длинным, богато накрытым столом собралось на обед, видимо, все семейство отца. «Кухня там!» Дама указала пальцем куда-то влево. «Зинаида расскажет правила этого дома и ваши обязанности. Приступать немедленно! Вы и так опоздали на целый час!» И грубо толкнула Василису в спину для ускорения. «Но я...» «Эй, ты!» Из-за стола поднялась... Ладуся. «Мы чё, плохо объяснили? Ты чё припёрлась? Вон глота. Серёжик, ты ей адрес наш дал! Сделай что-нибудь!» Интеллигентный прононс невесты в домашней среде испарился без следа. Васька растерялся окончательно. Никто и никогда не позволял себе так с ней обращаться. Вопреки ожиданиям невесты, Сережек как мог попытался сгладить углы ситуации. «Солнышко, ничего я не давал. Случайно совпадение. Ирония судьбы. Фотограф из нее так себе. Вот и подрабатывает. Тряпкой махать много таланта не надо. Фотограф? Вы знакомы?» Удивился сидевший тот же парень по виду немного старше Васьки. И она тут же ощутила на себе изучающий взгляд его карих глаз. «Да так, ничего особенного!» буркнула Лада. «Лично у меня эти кадровые вопросы вызывают дикую мигрень!» воскликнула брюнетка, начав интенсивно растирать виски. «Я еще от похорон не отошла! Так что сами тут решайте! Вы уже взрослые детки, а я пойду прилягу!» Василиси было обидно, и жутко хотелось тут же заявить, кто она и что на самом деле тут делает. Но девушка сдержалась. Во-первых, духу не хватило, как она сама считала. Во-вторых, если бы в этом змеином гнезде узнали, что перед ними единоличная наследница всего, ее бы сожрали на месте. Фигурально, конечно. К тому же, в доме находился человек, который причастен к смерти Опалова. Преступник вполне мог прикончить Василису, но уже буквально. Это в-третьих, девушка сама не заметила, как дала себе обещание найти убийцу. Все-таки это была последняя просьба родного отца. Не будучи белоручкой, Васька без труда вникла в свои обязанности. Мыла посуду в чужом своем доме, орудовала пылесосом и размахивала пипедастром. Девушка быстро поняла, что прислуга, в понимании опаловых, была своего рода слепо-глухонемой тенью, в присутствии которой можно говорить о чем угодно. Так что работа под прикрытием имела для ее дилетантского расследования свои плюсы. После работы в своей спаленке для прислуги Василиса включала планшет и читала входящую почту. Она сопоставляла информацию из посланий с того света с тем, что видела и слышала сама. Так формировалось своего рода досье. Виктория, вдова отца, та самая брюнетка, носит строго черное, но траур больше для вида. И потому что стройнит, как однажды она выразилась, стоя перед зеркалом. Иногда ночует, видимо, у любовника. Отец писал о своих подозрениях на этот счет, даже планировал нанять детектива, но не успел. Возможный мотив – в брачном договоре был пункт про измену. Поэтому при разводе Виктории бы ничего не перепало. Лада – младшая дочь, поздний и оттого избалованный ребенок. Отец осознавал о родительского воспитания, но понимал – исправлять это поздно. Проще удачно выдать замуж. Но дочь выбрала гладранца Сергея, и тут Илья Андреевич встал на дыбы – На этой почве в семье последнее время был скандал на скандале. Возможный мотив – отец неоднократно грозился исключить Ладу из завещания. Если дочь не одумается, мол, с любимым рай и в шалаше. Отцов свои ошибки мы часто повторяем. С грустью подумала Васька, вспомнив, что родители Апалова в свое время были против отношений с ее мамой. Сергей. Жених Лады, смазливый, безродное дитя провинции приехавшая покорять Москву не умом, но находчивостью. Поддакивает невесте, заискивает перед будущей тещей. Лебезил и перед Апаловым. Но тот не проникся. Посчитал Сергея меркантильным и подкаблучником. Называет себя художником. До смерти отца Лада оплачивала ему мастерскую. Из карманных денег. Теперь перебрался сюда. Возможный мотив — успеть избавиться от Апалова, пока тот не лишил дочку роскошного приданного. «Денис. Старший сын. Как так получилось, что он старше Васьки? Да еще и на четыре года». Жирный знак вопроса. «Недолюбленный ребенок», как признавался Апала в письме. Детство Дениса пришлось на карьерный взлет отца и появление младшего ребенка, так что время на установление эмоциональной связи было упущено. Поступил с сына, вопреки его желанию, в университет печати, а потом устроил свое издательство на рядовую должность. Считал, Денис обязан продолжить его дело, но при этом подняться сам. Возможный мотив? Надоело жить под отцовским гнетом. После смерти Апалова мог встать во главе издательства или продать его. В любом случае жить в свое удовольствие. Зинаида, домоправительница. Работают у Апаловых много лет. Начинала простой горничной, тогда еще молоденькая. Забеременела от случайной любви. Апалов поставил жесткое условие. Или она решает свою проблему? или незаменимых нет. Нетрудно догадаться, что тогда выбрала Зина, если до сих пор тут. Личную жизнь так и не устроила. Ни мужа, ни детей. Возможный мотив? Месть. Блюдо, которое нужно подавать холодным? Неудивительно, что тебя никто не любил. Чем больше Васька узнавал об отце, тем больше жалела, что о покойниках нужно говорить и думать либо хорошо, либо никак. Влад. Шофер. Возил только Апалова старшего. Тот умел водить. Но после одной истории из прошлого поклялся не садиться за руль. Подробности отец не написал, отметив лишь, что это не имеет к делу отношения. Явного мотива у Влада нет. Наоборот, теперь парень, скорее всего, потеряет работу, потому что остальные члены семьи в его услугах не нуждаются. Напрягал только один момент, связанный с шофером. Василиса узнала, как умер отец. В автокатастрофе. Сгорел в собственной машине. Тело находилось на водительском сиденье. Вот что странно. Утром в день гибели Илья Андреевич, по словам Влада, неожиданно объявил ему оплачиваемую выходной. А Паловы явно не подозревали, какой сюрприз ожидает их на оглашении завещания. Сия формальность должна состояться спустя две недели после смерти покойного. И Васька во что бы то ни стало, должна докопаться до истины до этого момента. Потому что как оно потом все повернется, страшно даже представить.